Глава 12, в которой Брысь и матрос оказываются в незнакомом месте. На таинственной лестнице матрос выпустил кота из рук, или пришелец из будущего сам вырвался, уже и не помнил. Жуткие крики позади, сбивчивое дыхание и мелькание множества ног, спасающихся от страшной участи людей, заняли все помыслы Брыся. Так что он к своему стыду даже забыл о пофнути, белобрысый цели перемещения в прошлое. Давка напомнила путешественнику во времени пожар в Зимнем дворце. Эти события описаны в книге Брысь или кот его высочество, часть 1 Брысь или кот его высочество. Только тогда он мчался по ступенькам вверх на чердак вслед за пожарными, а тут приходилось спускаться. Короткие лестничные марши чередовались с площадками, как будто в высотке сломались лифты, и жильцы, торопясь на работу, вынуждены воспользовались лестницей. Попадались и двери, похожие на квартирные, только без привычных табличек с номерами. Иногда они приоткрывались, словно заманивали, и многие исчезали за ними, предпочтя неизвестность утомительному спуску. Впрочем, Что поджидало внизу, тоже никто не знал. Первоначальную мысль о том, что внутреннее устройство Сминца похоже на обычный поезд, Брысь отринул как несостоятельную. Не мог корабль быть таким многоэтажным. Пришельлец из будущего остановился, чтобы перевести дух, пригладить вздыбленную шорстку и придумать объяснение феномену. Впереди замаячило светящееся кольцо, как то, что возникло из молнии на палубе под опытного эсминца. На лестнице к этому времени остались только брысь и матрос, который затащил его в странный подъезд, остальные скрылись за многочисленными дверями. Если зверь выбежит отсюда, то не исключено, что мы увидим жуткую картину. Шёпотом обратился к пришельцу из будущего его спутник: сновы беря кота на руки и перешагивая через огненные препятствия. И даже если бы путешественник во времени не был полиглотом, он понял бы, что сказал американец, потому что боялся того же самого. Товарищи по несчастью оказались в комнате. В её центре возвышался подиум, А на нём с оружием наподобие кресла, в окружении всевозможных приборов, назначение и название которых искателю приключений были неизвестны. "Подобные катушки установили на Сминцы", пробормотал матрос. Брысь присмотрелся. "Пожалуй, при развитой фантазии в некоторых приборах можно было узнать приспособление для наматывания ниток". В данном случае, правда, их заменяла блестящая проволока с медным отливом. Кажется, Савелич приписывал их изобретение физику Николе Тесла, тому, кто телепатически с марсианами общался. Припомнил он разглагольствования философа. А вот такого я раньше не видел. Спутник Брыся с удивлением остановился перед компьютером. Приподняв одной рукой белоснежный, похожий на кастрюльку головной убор, другой он задумчиво поскрёб себе макушку, затем постучал указательным пальцем по компьютерной клавиатуре. Тёмный монитор вдруг ожил, расцветившись яркой пейзажной картинкой. В нижнем правом углу экрана появились цифры: 12 августа 1983 года. Отарапело прочёл матрос. День сегодняшний, но год такого не может быть, брысь вздохнул. Ещё как может. Однако следующее восклицание спутника потрясло даже бывалого путешественника во времени. "Это же я!" человек вертел в руках фотографию в красной пластиковой рамке, которая до того стояла рядом с компьютером. Искатель приключений впрыгнул на стол и заглянул в снимок. "Это же я!" дункан в растерянности повторил матрос. Впрочем, и без знания имени было очевидно, что человек на цветной глянцевой карточке и тот, кто сейчас пялился на неё со шарашенным видом, отличались друг от друга лишь тем, что у первого были усы, а у второго нет.